После еды мы начали разливать чернила в бутылки. Бутылок мой брат натаскался всего света. Всякого рода бутылки и пузырьки, большие и маленькие, из-под пива, из-под вина, кваса, водки, наконец, просто бутылки. Пробок он накупил старых, чтобы дешевле стоило. Кроме того, он купил новую воронку, и жестяную кружку для того, чтобы разливать чернила из бочки в бутылки. Затем он шепотом попросил маму запереть дерево на крючок, и мы вчетвером принялись за работу. Работа была распределена хорошо. Моя заловка Броха полоскала бутылки и передавала их маме. Мама заглядывала в каждую бутылку и передавала их мне в руки. Я должен был только вставлять воронку в горлышко и держать ее одной рукой, а другой бутылку. А мой брат Эля черпал кружкой из бочки и наливал чернил работа Работает очень славная, веселая. Нехорошо только, что имеешь дело с чернилами. Пачкаются руки, нос, лицо мы с братом перемазались как черти впервые я увидел свою маму смеющийся о моей заловке брохи говорить нечего та чуть не лопнула со смеху мой брат эля не любит когда над ним смеются он сердится на свою жену и допытывается чего она смеется она смеется пуще прежнего он все сильнее сердится а то еще больше смеется каждую минуту с ней судороги того и гляди, лопнет. Наконец мать стала упрашивать, что перестали смеяться, а нам с братом велела умыться. Но брату некогда. Ему не до умывания. Он с головой ушел в бутылки. Все бутылки уже заняты. Больше нет. Где взять еще? Он отзывает в сторону мою заловку, дает ей денег и шепотом велит пойти за бутылками. Она выслушивает Потом взглядывает на него и снова проискает. Брат злится и обращается с тем же секретом к маме. Мама уходит за бутылками, а мы начинаем доливать воду в бочку. Конечно, не сразу, а понемногу. После каждого ведра брат поднимает руку и говорит, ни к кому не обращаясь, «Хватит!», затем обмакивает перо и чиркает по бумаге, «Пишет». Это он проделывает несколько раз, пока не приходит мать с новым запасом бутылок. Снова разливаем чернила до тех пор, пока все бутылки не наполнены. — До каких пор это будет продолжаться? — спрашивает моя заловка Броха. — Не сглазить бы, — говорит мать. А брат сердито поглядывает на жену, будто говоря, — Хоть ты мне и жена, но и дура же ты, Господи помилуй! Сколько у нас чернил, я и сказать не могу. Чуть ли не тысячи бутылок. Но что толку, когда их девать некуда? Мой брат Эля уже везде побывал. Продавать в розницу бутылками не имеет смысла. Так говорит мой брат Эля, мужу нашей соседки, переплетчику Мойше. Когда он зашел к нам и увидел столько бутылок, он даже перепугался и шарахнулся назад. Мой брат Элли заметил это, и между ними завязался странный разговор. Передаю его слово в слово. — Элли, чего это вы так испугались? — Переплетчик, что у тебя в бутылках? — Эля, чему там быть? — Вино. — Переплетчик, какое вино? Ведь это чернило. Эля, зачем же вы спрашиваете? Переплетчик, что ты будешь делать с такой массой чернил? Эля, пить буду. Переплетчик, нет, кроме шуток, будешь и в розницу продавать. Эля, что я с ума сошел? Уж если продавать, то десять бутылок. Двадцать, пятьдесят. Это называется оптом. Вы знаете, что значит оптом? Переплетчик, Я знаю, что значит оптом. Но кому ты будешь продавать, Эля? Кому? Равину. И мой брат Эля пошел по лавочникам. Пришел к одному крупному оптовику. Тот попросил принести ему бутылку. Он хочет посмотреть. Брат принес ему бутылку чернил, но тот и в руки ее брать не желает, потому что нет этикетки. На бутылке, говорит он, Должна быть красивая этикетка с рисуночком. — Я рисуночков не делаю, — отвечает ему мой брат Эля. — Я делаю чернила. — Ну и делай на здоровье, — сказал лавочник. Тогда брат сунулся к Юдалю, но Юдаль сказал ему что-то очень неприятное. Он уже, говорит, закупил чернил на все лето. — Сколько ж бутылок вы закупили? — спрашивает Эля. Бутылок, переспросил Юдаль, купил бутылку чернил. Хватит, пока не выйдут, а там еще бутылку куплю. Вот тебе раз. На что способен писаришка? То говорил, что у него уходят целые состояния на покупку чернил, а то, оказывается, что ему одной бутылки на все лето хватит. Мой брат Эля, бедняга, вне себя. Он не знает, что делать с такой уймой чернил. Раньше он говорил, что в розницу торговать не намерен, только оптом. Сейчас он смирился. Начнет, говорит, продавать в розницу. Я бы очень хотел знать, что это значит, в розницу. А в розницу значит вот что. Послушайте. Мой брат Эля принес большой лист бумаги, сел и написал крупными, как в молитвеннике, буквами «Здесь продают чернила оптом и в розницу, хорошо и дешево». Оба слова «в розницу» и «дешево» были такие громадные, что занимали чуть ли не весь лист. Когда написанное просохло, он повесил лист на дверях с наружной стороны, прохожие останавливались и читали «Я видел это в окно». Мой брат элли тоже смотрит в окно и ломает пальцы. Это значит, что он расстроен. Он говорит мне, — Знаешь что, выйди-ка, постой у двери и послушай, что говорят. Меня упрашивать не надо. Я встал у дверей, смотрю, кто останавливается, слушаю, что говорят, простоял почти полчаса и захожу в дом. Брат элли подходит ко мне и тихо спрашивает, — Ну? Что Ну? Что они говорили? Кто? Люди, которые шли мимо, говорили, что красиво написано. И больше ничего? Больше ничего. Мой брат Элли вздыхает. Чего он вздыхает? Мама тоже спрашивает. Чего ты вздыхаешь, глупенький? Подожди немного, в один день ты хочешь распродать весь товар. Хоть бы почин был, говорит брат со слезами в голосе. Ты большой дурень, уверяю тебя. Погоди, дитя мое, будет еще с Божьей помощью и почин. Так говорит мама и накрывает на стул. Мы умываем руки и садимся кушать. Нам четверым приходится сидеть рядышком. Из-за бутылок в доме стало так тесно, деваться некуда. Только принялись за еду, прибегает паренек, занятный такой, он уже жених. Я его знаю, его зовут коплу у него отец портной, дамский портной. Здесь продают чернила в розницу? Да, а что такое? Я хочу немного чернил. Сколько тебе нужно? Дайте мне на копейку.